Глава вторая. Штурм. Капитан не стал заезжать в лес. Известно, что американские вездеходы, хоть и выглядят сердито, для русских ухабов и болотин не предназначены. Пришлось остановиться на краю дороги. Потом он несколько минут сидел, так и едок перекатывая в мозгу идею мучившую его последние несколько часов. А стоит ли лезть на ражон одному с незаконным пистолетом, без всякого официального прикрытия, без санкции руководства? Может, всё-таки набрать номер полковника Мудрука и доложить по всей форме и вернуться сюда с отрядом СОБРа. Пусть ребята штурмуют себе, сколько захотят. Это их прямая работа. А что ты предъявишь подполковнику? Устную оперативную информацию, собранную с нарушением норм закона? Где протоколы допросов? Где наконец уголовное дело, возбуждённое по всем правилам? Это первое. А второе. Знаем мы этот собор. Обложит дом со всех сторон. проведут переговоры, закидают цель дымовыми гранатами и попрутся с считами в стальных сферах с автоматами наперевес. Бедолагу Матвеева к тому времени и уберут, и закопают. Никуда и никому я не буду звонить, а пойду прямо сейчас. Кстати, не факт, что Матвеев находится в доме. Не факт, что в доме вообще кто-то или что-то есть. Не факт, что стриптизёрша и её квадратные приятели сказали правду. Он вышел из машины и мгновенно озяб. Ветер даже здесь, в лесу, гулял не слабо. Достав из багажника кеды, капитан переобулся, проверил свой стечкин, любимая игрушка, чеченский трофей. Подхватил нехитрое снаряжение, два мешка с живым товаром, а также полноразмерную кувалду и двинулся к цели. На первых же 50 м пути через лес, по чавкающим мшистым кочкам, сквозь кусты, он опять напрочь промок. Но хлюпающие внутри ненадёжной обуви ледяная вода только добавила ему охотничьего азарта. Надо было прокинуть боевые 100 г. С другой стороны, я ведь не в бой иду. Бой это когда впереди легитимный и злой враг. В данном случае я намерен просто спасти человека, а мешающих мне устранить, отодвинуть в сторону. Тихо, вежливо, без лишних проблем для меня и для них. Я иду не врага убивать, не преступников казнить. Я иду полюбовно договариваться. Выпью после, когда всё закончу. Выдерну Матвеева, вручу несчастного его жене, а сам уеду к братовьям в деревню, и там уже нормально выпью. Начинает следовало с самого неприятного, со столба. Сбросив на землю поклажу, капитана обхватил скользкое круглое дерево и полез на подобие Винни-Пуха из гениального мультфильма. мгновенно пропитавшись водой полностью Эх, Серёжа, староват ты для экшна. Тебе 42, ты целый капитан. А чем занимаешься? Штурмуешь вертикально стоящие брёвна? Сидел бы сейчас в каком-нибудь райоделе, собирал бы весистые взятки, отращивал брюхо. Добравшись до верха, он достал из заднего кармана нож, перерезал телефонный провод. Его всегда легко узнать, он чёрного цвета, и соскользил вниз. Нет, я не собираюсь пока отращивать брюхо. Я, может, ещё раз женюсь и даже карьеру сделаю. Захочу и через годик вместо восьми маленьких звёздочек На мои погоны упадут две большие майорские а большие звёзды это вам не маленькие в российском государстве у майора и генерала звёзды считай одинакового размера нужно только проявить терпение дадут майора а там и до полка на недалеко 3-4 года ты боевой офицер у тебя медали У тебя раскрытые убийства. В 50 ты станешь полканом гарантированно. Дальше открыта дорога в генералы. А милицейский генерал в этой стране в нынешние времена под нормальным президентом, ведь он сам носил погоны, службу знает. Милицейский генерал есть величина и фигура. Соскочив со столба, генерал Свинец стряхнул с плеч воображаемые звёзды, генеральские и майорские. Пришёл в себя, перевёл дух и двинулся вдоль стены на ходу, развязывая первый мешок. Посмотрев на стену, примерившись, он дёрнул верёвку на горловине и с натугой, силой своей главной правой руки перебросил тяжесть на ту сторону. подождал реакции. Не прошло и минуты, как за стеной раздались характерные звуки вечного как мир кошачьего собачьего боя. Дикое сопение, хриплое мяуканье, сдавленное рычание, отчаянное шипение. Торжествующий с скомкнутую пасть сдавленный хрип поймал, прикусил, держу. И отчаянный вибрирующего глаз, убивают, сам убью. Вцеплюсь когтями, с зубами в нос, в глаза. Симфония животной драки позабавила капитана, но он очень быстро в несколько секунд отрезвел и поспешил к следующему углу забора и там перебросил второй мешок и опять быстро дождался характерных звуков. Потом нашёл заранее облюбованную берёзу, забрался до пульс по удобной толстой ветке до края стены, опёрся ногой, приметил тонкую туго натянутую струну сигнализации, опёрся второй ногой, осторожно миновал, вдруг ему показалось, что он задел, коснулся такие мокрые штанины опасного провода. Но свисающие с нитки Отсвечивающие капли воды не поколебались, ни одна не упала. Стало быть, всё хорошо. А если и не хорошо, то и ладно, всё равно надо поторапливаться. Обрёл равновесие, скинул вниз кувалду, прыгнул сам. Приземлился, едва не подвернув ногу. Старт ты, Серёжа, для таких подвигов. Пора тебе в полканы и дальше. генералы пусть другие вместо тебя через заборы сигают нет не стар мне такое в самый раз рана мне пока в старики кстати и в генералы он вынул стечкин нашарил рукоять кувалды выпрямился и зашагал вперёд через лужайку к дому Вокруг фиолетовым свете фонарей развивались события, схожие с футбольным матчем. Только соперники охотились не за мячом, а друг за другом. И газон такой же зелёный, ровно подстриженный, и свет яркий, падающий с нескольких сторон. Команда собак с азартом уничтожала команду кошек, но вторые были в явном большинстве. Наиболее смелые и отчаянные игроки никуда не убегали, сидели на одном месте, вжавшись в траву, отпугивая врага шипением. Другие, с более слабыми нервами, дико носились вдоль и поперёк огороженного стенами пространства. Собаки же подпрыгивали в основном на одном месте. Громко щёлкали зубами, утробно рычали и выбирали наиболее подходящие с наиболее нагло торчащей облезлой палкой хвоста, с наиболее наглой мордой объект для атаки. Всю схватку капитан наблюдал краем глаза. Он спешно шагал теперь от стены к дому, надеясь, что его не заметят ни собаки, ни видеокамеры. Иван, тихо сказал Кирюха, вставай, к нам залезли. Никитин заснул всего час назад после двух стаканов джина, но теперь очнулся мгновенно, искочел и дико возвращал о соловеелыми глазами. Кто? Где? выкрикнул он. Зачем? Как-то спотащил его к монитору. Видишь? Я его помню. Это тот самый судебный пристав, что приходил вечером. Какой пристав? дико прохрипел Никитин. Какой пристав? Где на хрен собаки? Взбесились, не знаю почему. Бегают вдоль стен и брешут. На охрану звонил, телефон не работает. Не работает? Нет. Никитин жестоко обтёр петернёй обвисшее заспанное лицо. Что он тащит? Кувалду и ствол. Судебный пристав Скувалдой с и стволом. Я не знаю, кто он такой. Звони на охрану. Я же сказал, телефон не работает. Звони по мобильному, заорал Никитин. Тихо, прошипел Кирилл. Куда звонить? Местные телефоны я знаю: 06 первый пост, 07 второй пост, 015 начальник охраны. Зачем мне их мобильные? Они что, мои друзья? А у тебя они вообще есть? Звони ребятам в город, в офис. Звони Хренову, пусть берёт людей, и мчит сюда. А он помчит? спросил Кирюха. Поговори с ним сам. А про меня скажи, что я всё ему объясню. Звони. А там я что-нибудь придумаю. Ты, кстати, двери закрыл? Да. Двери здесь все стальные, ставни тоже. Он нигде не войдёт. Он даже не узнает, что дома обитаем. Посидим, переждём. Если станет долбить своей кувалдой, охрана прибежит через 5 минут и без нашего звонка. Они посмотрели друг на друга, оба дышали тяжело и часто. Что у него с лицом? подумал Кир. Всё блестит. А, он вспотел. Смотри, по вискам течёт полбу. Гляди, какой он мокрый, подумал Никитин. В пот ударило. Вся лысая башка в капельках. Я, правда, тоже не совсем в порядке. Кирюха, тихо спросил он. А ты гараж закрыл? Молча, со всё возрастающим ужасом Никитин пронаблюдал, как кактус помертвев лицом бросился вон, исправлять ошибку, сплюнул прямо на ковёр и стал ждать развития событий. Кирюха опрометью пробежал через кухню, выпрыгнул в гараж и здесь замер. Створка уже ползла наружу, влекомая крепкой петернёй вторгшегося незнакомца. Оставалось только отпрыгнуть назад, захлопнуть за собой стальную пластину и задвинуть засов. Кирилл прислонился спиной, перевёл дух и вспомнил, что он забыл сделать укол, и не один. Инъекции нужно делать каждые 4 часа. Только при таком режиме клиент пребывает в стабильном состоянии. Надо спешить. Он не сделал укол в 20:00. потому что его до смерти напугал подозрительный тип, назвавшийся судебным приставом. Теперь в полночь этот же самый тип, уже не пытаясь как-то отрекомендоваться, ломится в дом. Если пропустить и второй укол, клиент очнётся. Гараж, рассчитанный на две машины, пристроили вплотную к дому. Капитан оценил такое архитектурное решение, Хозяин особнячка всегда имел возможность, проковыляв утром какого-нибудь сырого, промозглого дня из тёплой спальни в тёплую кухню, выкушить там кофе с булочкой и тут же пройти в тёплый сухой гараж, оседлать любимую машину и выехать на свет божий, ни в какой момент не соприкасаясь с холодом и грязью внешнего мира. Сейчас половину помещения занимал автомобиль неизвестной марки. Нечто малосерийное, обильно хромированное, лакированное, предназначенное для поездок в гольф-клубы, яхт-клубы и прочие клубы для особо богатых. Капитан стал обходить лоснящийся узкий корпус и услышал, как в углу полутёмного помещения грянул металл о металл. Закрыли внутреннюю дверь из гаража в дом. Ясно, внутри кто-то есть, и этот кто-то меня боится. Охранник давно бы вышел с фонарём и револьвером узнать, в чём дело, а тут хоронится тихая мышь, рассчитывающая, что я ничего не замечу. Добежав до двери, капитан положил ладонь на шершавую поверхность, осторожно надавил. заперто. Времени оставалось минут 7-10 максимум. Местную линию он перерезал, но оставалась недосягаемая для ножей и ножниц сотовая телефония. Сейчас они будут связываться со сторожами по мобильным аппаратам. Пока дозваниваться, пока те прибудут, надо ускориться, Серёжа, иначе ты никогда не заработаешь денег. чтоб за квартирку свою уплатить. Он смотрел дверь, примерился к увалдой и обнаружил, что полноценному размаху мешает стоящее вплотную авто. Пожелев, он нажал руками на бампер и откатил чудесную технику на пару метров назад, потом принялся за дело. Рама всякой железной двери сопрягается со стеной в четырёх точках: подвес с правой и левой стороны. Верхние закладные детали на уровне головы, нижние на уровне коленей. Если разбить стену в правильных местах, дверь упадёт сама вместе с рамой. Только бить надо сильно, с максимальной амплитудой, вкладываясь весом всего тела. Внизу он проделал дыру с пятого удара. Вверху пришлось попотеть, шеи и плечи уже устали. Но капитан продолжал молотить, задыхаясь от штукатурной пыли. Дальше ему повезло. Кувалда сломалась именно в тот момент, когда преграда поддалась. Халтурный подход в современной строительной индустрии касался не только стен и потолков, как таковых, но и качество инструментов. Стальной наконечник слетел с рукоятки уже после пятнадцатого взмаха, едва не убив капитана. Тот успел убрать голову, и беспорядочно вращающийся снаряд влетел в лобовое стекло чудесного раритетного автомобильчика. Но дверь уже болталась. Осталось ухватиться руками, оторвать её и шагнуть в темноту. Капитан передохнул пару мгновений, достал пистолет, ударил ногой по болтающемуся металлу и вдвинулся. Темно, тепло, слишком тепло, даже жарко. Пахнет не жильём, скорее больницей, йодом, стрептоцидом и испражнениями. Держа пистолет на уровне глаз, он проскочил в заставленное шкафами помещение. Здесь подмешались запахи еды. Ещё пару часов назад тут жарили и варили. Кухня это кухня. На миг напугали всевозможные огни: зелёные, жёлтые маячки готовности. Плита готова, гриль готов, печь готова и тостер готов. И кофеварка, и соковыжималка, и электромясорубка, и посудомоечная машина всё подмигивает и приглашает к действию. Давай, друг, нажми кнопки и приготовь какое-нибудь фрикоссе, да с пумперникелем, да поддрёмочку текилы. Побалуй себя и свой желудок. Глаза привыкли, и он различил вереницы кастрюль и спины вместительных холодильников. Богатая кухня. Огромная плита, гора немытой посуды, тарелки с полусъеденными деликатесами, бокалы с остатками всевозможных алкоголей. Тут же бутылки, их множество. Хозяин, крикнул свинец, крепче сжимая рукоять. Слышь, хозяин, кто устроил тебе твой дом? Кто строил тебе твой дом, хозяин? Молдоване или туркмены, а? Чего молчишь? Отзовись, друг. Скажи, кто строил тебе твой дом? Стеночки-то совсем ненадежные. Выкрикивая, капитан пробирался всё дальше, из кухни в коридор, мимо нескольких запертых дверей, кладовки, в комнаты. В глубине большого дома кто-то нервно бегал, суетился и переругивался, судя по шуму, минимум двое. Опасно выходить одному на двоих. Однако в стане врага похожа на настоящая паника. Стало быть, серьёзного организованного сопротивления здесь не будет. Надо двигаться вперёд и побыстрее и покончить со всем этим. Он вошёл в огромную душную комнату, пропитанную стойким запахом сигаретного дыма. Мерцал экран телевизора. В камине рубиново отсвечивали догорающие поленья. Вдоль стен теснились дорогостоящие мебеля. Полураскрытые дверцы, захватанные пальцами полированной поверхности. Повсюду стояли бутылки, валялись смятые полотенца и салфетки. Полные окурков пепельницы дополняли атмосферу медленно осуществляемого безумия. Посуда располагалась везде: на столах и столиках, на сиденьях стульев, на подлокотниках кресел, на полу. Тарелки и блюда, фужеры и рюмки, а также подносы с наборами фужеров и рюмок. Везде недосожранные яства, недонамазанные паштеты, Недовскрытые устрицы, недообглоданные кости, недовысасынные и недовыхлебные дозы крепкого, остатки объедки и огрызки. Здесь вкусно и жирно жрали, много пили, отрыгивали по укромным углам сожжённой и выпитой, натужно перекуривали, переводили дух и снова жрали. Ладно, подумал капитан. Тут у них лёжка, берлога Хавира. Но где сама яма, где пленник? Осторожно, мягко шагая, он пересек захламлённое, пробздетое пространство, опять проник в коридор. Невидимые обитатели уходили всё дальше, хлопая дверми и топая по лестницам. Потом наступила тишина. Свинец замер. Из далека сквозь снеги твёрдые преграды раздались отчаянные сдавленные выкрики и два нерыдания и глухие удары затем ещё несколько секунд тишины и глухой сухой пистолетный выстрел